Нил и его истоки. В библиотеке Королевского общества и сейчас с величайшими предосторожностями сохраняется переплетенная в два тома рукопись начал, посланная Ньютоном в типографию. В ней 460 страниц. Все они переписаны Гемфри Ньютоном на одной стороне листа. В рукописи много исправлений, сделанных рукой Ньютона. Некоторые пометки принадлежат Галлею. Здесь уже нет, как в прежних копиях, вставок между строками или исправлений на полях. Поправки в основном касаются перекрестных ссылок. Ньютон цементировал свой труд. Перед этим экземпляром, видимо, существовал другой, более грубый, более несовершенный. Что бросается в глаза, когда смотришь на рукопись? Она определенно не является продуктом диктовки. Создается впечатление, что, хотя ее готовил писец, сзади, за его спиной, стоял Ньютон. который водил его рукой и тут же вносил исправление поправки изменения. Невозможно даже представить, что не существовало предыдущей копии предыдущего текста. Ни один гений в мире не смог бы удержать в памяти и продиктовать такую книгу как начало, не используя черновика. Нужно учитывать и особенность Ньютона делать, тем более в сложных случаях, десятки черновиков одного и того же текста. В этом отношении начало стоят особняком. Если практически все другие труды Ньютона носят печать длительной напряженной работы, предваряются массой черновиков, копий и исправлений, то о началах этого сказать нельзя. Они появились как бы сразу, без истоков. Да и мог ли, по существу, едва грамотный Гемфри Ньютон сразу набросать окончательный текст? Никаких грубых набросков и предварительных заметок Ньютона, текстов предыдущих вариантов, Исследователями пока не найдено. И это, несмотря на то, что более тысячи рукописных страниц, прямо относящихся к созданию начал, находятся в Портсмудской коллекции. Здесь есть и длинные рукописные таблицы, и вычисления, и заметки и черновики. Но и гигантская Портсмутская коллекция не в состоянии ответить на вопрос, откуда взялись начало. Рядом сотни тысяч страниц, заметки и выписки по алхимии. лабораторные журналы, даже целые алхимические трактаты, переписанные рукой самого Ньютона, студенческие записные книжки, содержащие подробности частной жизни Ньютона и его нехитрые траты. Первые наброски в области исчисления бесконечно малых, страницы астрономических измерений, но нет ничего относящегося к началу начал. Это стройное здание не появляется постепенно, как было бы естественно ожидать, из грудостроительных лесов. Оно возникает сразу, как дворец Аладдина, совершенное, безошибочное, вечное. Фонтенель, поражаясь этому обстоятельству, говорил, что начало подобно Нилу, который показывается людям только в полном разливе и силе, и ни одному из смертных не дозволено видеть его в слабости, в истоках. Они навсегда упрятаны от нашего взгляда. Начало написано в весьма традиционном ключе. Некоторые даже сравнивают их по лаконизму и строгости с трудами греческих геометров. Это уже не фантастическая научная проза предшественника Кеплера. Тот, одержимый священным экстазом, простодушно не скрывает от читателя своего восхищения красотой и гармонии мира и, взяв его за руку, ведет запутанными лабиринтами мыслей. И читатель переживает вместе с ним. Он видит Кеплера, ту преподающим колдарю своего бога, солнца, то пораженном открывшейся ему гармонии мира, то раздражающимся поэтической тирадой. Научное размышление, когда не хватает фактов, Кеплер прерывает доказательствами из Писания, подтверждениями из обыденной практики или тяжеловесно-остроумным средневековым анекдотом. В поисках зыбкой пока еще истины он впадает в безумные или пророческие фантазии, беспристрастно обращается к читателю с немой мольбой, согласиться с ним, сомневающимся, придать ему силы для поисков истины в темных, полных ошибок и ереси лабиринтах мысли. Ньютон же, взяв за образец аскетизм и четкость трудов Аполлония и Евклида, полностью изгнал эту живую плоть из научной прозы, создал действующий до сегодняшнего дня образец строгого научного писания, отличающийся отстраненностью, безликостью и внешним отсутствием темперамента. Редко промелькнет в современных научных, я говорю о научных, трудах подлинное очарование красотой и многообразием мира. Это и заслуга Ньютона, и грех его. Новое и новейшее упрятано в началах в скорлупу классических канонов изложения. В первой части первой книги, где-то внутри этой скорлупы, упрятаны принципы исчисления бесконечно малых. Некоторые рассуждения справедливы лишь в тех случаях, когда автор обращается к рядам и пределам. В началах можно найти доказательства использования метода бесконечных рядов. Нередки, например, фразы о квадратурах криволинейных фигур, то есть об интегралах. Однако методы нового анализа скрыты за традиционными геометрическими построениями. В одной из своих поздних записок Ньютон писал «В 1677 году я обнаружил с помощью обратного метода флюксий доказательства астрономического предположения Кеплера, а именно того, что планеты движутся по эллипсам, что является одиннадцатым предложением первой книги «Начал». Ньютон горячо доказывал всем, что он широко использовал свой метод бесконечно малых для доказательства основных теорем «Начал». Он даже хотел опубликовать свой трактат о квадратурах как приложение ко второму изданию «Начал». Преданный Галей в своей рецензии упорно, может быть излишне упорно, доказывал существование в началах следов использования метода бесконечно малых. В философских трудах внимание читателей обращено им на следующее – использование бесконечных рядов есть существенное и необычное свойство трактата Ньютона. Если говорить о современных позиций, ясно, что Ньютон не использовал в своих началах дифференциального интегрального исчисления тех широких масштабах, как это принято в современных трудах по механике. Методы дифференциального интегрального исчисления, открытого Ньютоном, еще не стали для него, как для современных математиков, удобными и незаменимыми. Где же находятся истоки Нила? Где самые первые листки, написанные Ньютоном и свидетельствующие о начале начал? Хранит ли их какой-нибудь страстный библиофил, не желающий, чтобы о его бесценном сокровище узнал мир? или их просто не существует на свете? Не сжег ли их Ньютон перед смертью? Не сгорели ли они в его камине в 1727 году? Может быть, они содержали то, о чем Ньютон старался умолчать? А именно, полное свободное владение им методами анализа бесконечно малых, позволяющими легко прийти к его выводам? Не скрывал ли он своего великого открытия, своего философского камня из боязни, чтоб познав, другие воспользуются плодами его. Полностью исключить такое предположение нельзя. Это был жестокий век, век, когда овцы поедали людей. Кометы предсказывали, бойтесь зла, и Ньютон прислушивался к голосу предостережения.